И под ним не обнаружилось н е ч т о среднее между затянувшейся и открытой раной. Местами кожа уже срослась, но виднелись и участки чего-то мягкого красного. Дело было п о с р е д и л а н ч е и все столпились вокруг с возгласами «Ухты! Брр!». Потом Кристофер Ха, годом старше, сказал совершенно серьезным лицом: «Плохо, что на этом самом месте. Чуть повыше или пониже, и ничего страшного бы не было». Томи м обеспокоился. Кристофер тогда пользовался у него авторитетом и спросил, что это значит. Кристофер некоторое время продолжал жевать, потом небрежно произнес: "Ты разве не слыхал? Если вот так прямо на локте, может вывалиться. Согнешь быстро руку и готово. Не только это место, весь локоть в жик и растягнется, как молния у сумки. Думал, ты знаешь." Томи стал было говорить, что клювасто его ни о чем таком не п р е д у п р е ж д а л а но Кристофер пожал плечами. Она была уверена, что ты знаешь. Это всем известно. Несколько человек поблизости п о д ы г р а в я ему закивали. Кто-то сказал: тебе совсем прямо надо держать руку, сгибать очень опасно. На следующий день я увидела, что Томи ходит с неестественно выпрямленной рукой и обеспокоенным лицом. Все смеялись над ним. Я злилась, но должна признать, забавная сторона здесь тоже была. Потом в конце учебного дня, когда мы выходили из комнаты творчества, он остановил меня в коридоре. Кэт, можно тебя на два слова? С того дня, когда я подошла к нему на игровом поле напомнить про тенниску, миновало, наверное, недели две, и о том, что у нас своего рода дружба, уже было широко известно. Тем не менее попросить меня при всех о разговоре наедине значило поставить меня в неловкое положение. Он смутил меня. И, может быть, этим отчасти объясняется моя недостаточная готовность помочь ему. Я не то, что психую из-за чего-то. Не думай, начал он, отведя меня в сторонку. Хочу обойтись без лишнего риска. Вот и все. Здоровьем мы не имеем права бросаться, поэтому Кэт мне нужна помощь. Его объяснил он. Беспокоит то, что может случиться во сне. Согнуть руку в локте ночью можно запросто. Мне все время снится, что я отбиваюсь от толпы римских легионеров. После недолгих р а з с п р о с о в я поняла, что к нему за это время подходили многие, т е кого не было тогда во время ланча, и повторяли предостережение Кристофераха. Кто-то из них творчески развил шутку. Томи рассказали, а воспитаннике, который уснул однажды с таким порезом, а когда проснулся, вся рука от кисти до плеча была у него, о голена как у скелета, кожа снялась. Точно длинная перчатка в моей прекрасной леди. р о ь б а Томика мне состояла в том, чтобы помочь нажить о лубок, который не даст руке согнуться ночью. Но другим я никому не доверяю, сообщил он мне, показывая толстую линейку, которую собирался использовать. Могут нарочно сделать так, что во сне развяжется. Он смотрел на меня совершенно невинным взором, и я не знала, что сказать. Какая-то часть меня очень хотела объяснить ему происходящее, и мне кажется, я понимала, что поступить по-другому значит обмануть доверие, возникшее между нами после тенниски. Привязав ему линейку, я стала бы одним из главных авторов розыгрыша. Мне до сих пор стыдно, что я не сказала ему правды, но вы должны учесть, сколько мне тогда было лет и что я должна была принять решение за считанные секунды. Когда тебя о чем-то просят таким умоляющим тоном, очень трудно ответить нет. Я не хотела его г о р ч а т ь Вот что, наверное, сыграло главную роль, потому что я видела, т о Ми, м при всем его беспокойстве из за локтя, был растроган участием, которое он считал все к нему проявляли. Конечно, я понимала, что рано или поздно он узнает, но в тот момент сказать ему правду я не могла. Меня хватило только на то, чтобы спросить: это тебе к л ю в а с т а я в е л о с ь сделать? Нет. Но представь, как она разозлится, если у меня вывалится локоть. Мне и сейчас из-за этого совестно. Я пообещала помочь ему с линейкой. В комнате четырнадцать за полчаса до отбоя и смотрела, как он уходил благодарный и успокоенный. Исполнить обещание мне не пришлось. Томми все узнал раньше. Около восьми вечера, когда я спускалась по главной лестнице с первого этажа, донесся взрыв хохота и сердце у меня упало. Я мгновенно поняла, что смеются над Томми. Я задержалась на площадке второго этажа, перегнулась через перила, и как раз в этот момент Томми оглушительно топая вышел из бильярдной. Помню, я подумала: хорошо, хоть не кричит. Да, он молча вошел в гардероб, молча оделся и вышел из корпуса. Все это время из з т к р ы т о й двери бильярдной вырывался смех, летели возгласы: "Смотри, не разозлись, а то локоть уж точно выскочит". Я хотела было кинуться за ним т е м н о т у и догнать, пока он не...